Глава 19. Халаты и бахилы были свалены у двери. Попетляв по коридорам здания центра судебной медицины, все вышли на улицу. К основному зданию они направились кружным путем через автостоянку, словно быстрая ходьба на прохладном осеннем воздухе могла избавить от запаха краски и смерти. Потом все молча спустились на лифте на четвертый подземный этаж, прошагали по узкому коридору, вошли в зал совещаний. И застали там, Джулию Ламар, сидевшую в одиночестве за столом перед молчащим экраном телевизора. Ты не должна здесь находиться, с упреком произнес Блейк. "Ты сделал какое-нибудь заключение?" тихо спросила Ламар. Блейк покачал головой. "Позже. А тебе нужно отправляться домой". Она пожала плечами. Я же говорила, что не могу уехать домой. Я должна быть в курсе всего происходящего. Но ты устала? Ты хочешь сказать, что я не справляюсь с работой? Блейк вздохнул. Джулия, дай мне передышку. Мне нужно организовать работу. Если ты свалишься с ног от усталости, от тебя не будет никакого толка. Этого не произойдет. Это приказ, ты понимаешь? Ламар махнула рукой. Карпер удивленно уставилась на нее. "Это приказ", повторил Блейк. "А я его не выполнила", сказала Ламар. "И что ты будешь с этим делать? Нам предстоит напряженная работа. У нас три недели на то, чтобы найти убийцу. Времени очень мало". Ричард покачал головой. "Времени более чем достаточно". Все посмотрели на него. "Надо только прямо сейчас разобраться с мотивом преступления", продолжил он. Наступило молчание. Ломар напряглась. По-моему, с мотивом все очевидно, сказала она. В ее голосе прозвучал лед. Ричард постарался смягчить выражение своего лица, делая поправку на то, что меньше, чем за два дня она лишилась всех своих родных. Только не для меня, сказал он. Ламар повернулась к Блейку, ища у него поддержки. Нельзя снова начинать этот бессмысленный спор. Только не сейчас. Мы должны это сделать, настойчиво произнес Ричард. Мы уже проделали всю необходимую работу, отрезала Ламар. Успокойтесь, остановил их Блейк. Успокойтесь. У нас есть три недели, и мы не будем терять ни минуты на бесполезные споры. Вы потеряете все три недели, если будете упорствовать в своем заблуждении, заметил Ричард. Атмосфера в зале стала напряженной. Ламар не отрывала взгляда от стола, Блейк молчал. Наконец он кивнул. "Ну хорошо, Ричард, у тебя есть три минуты. Объясни, что у тебя на уме". "Вы ошибаетесь насчет мотива", сказал Ричард. "Вот что у меня на уме, и эта ошибка мешает вам искать в нужном направлении". "Мы уже проделали всю необходимую работу", повторил Ламар. "Что ж, значит, придется проделать ее заново", мягко возразил Ричард. "Потому что мы никогда не найдем убийцу, если будем искать его не в том месте". С этим все согласны. Неужели никак нельзя обойтись без всего этого, воскликнула Ламар. «Ричард, у тебя осталось 2 минуты 30 секунд, напомнил Блейк. Говори, что у тебя. Ричард набрал полную грудь воздуха. Мы имеем дело с очень умным человеком, с очень-очень умным, Причем ум его направлен в одну определенную сторону. Этот человек совершил четыре убийства, придерживаясь сложного, тщательно расписанного сценария, и при этом не оставил ни малейшей улики. Пока что он сделал лишь одну ошибку, оставил незапечатанной коробку с краской. Но и эта ошибка простительна, потому что она нас никуда не привела. Итак, мы имеем дело с человеком, который успешно оценивает тысячу факторов, принимая правильные решения, и все это в напряженной обстановке. Он убил четырех женщин А мы до сих пор даже не знаем как. Ну и спросил Блейк: К чему ты клонишь?" "Задумайтесь, какой у него интеллект", продолжил Ричард. "Очень специфический, направленный в практическое русло, максимально приближённый к реальной жизни. Убийца твердо стоит обеими ногами на земле. Он прагматик. Он тщательно продумывает каждый свой шаг. Он находит решение любой проблемы. У него исключительно рациональный подход." Он имеет дело с реальностью. Ну и снова спросил Блейк. А теперь разреши задать тебе один вопрос. У тебя есть какие-нибудь проблемы с чернокожими? Что? Не удивляйся, просто ответь на мой вопрос. Нет никаких. Люди могут быть как плохими, так и хорошими, причем это не зависит от цвета кожи, да? Естественно, совершенно не зависит. Ну а с женщинами? Они тоже могут быть как плохими, так и хорошими, верно? разумеется, ответил Блейк. А если кто-нибудь утверждает, что все чернокожие плохие или что все женщины плохие? Я отвечу, что этот человек не прав. Ты ответишь, что он не прав, и ты знаешь, что он не прав, потому что у тебя в сознании глубоко засела правда. Блейк снова кивнул. Предположим, и что с того? Мой опыт говорит то же самое. Расисты фундаментально неправы, как и женоненавистники. Тут нечего спорить. То есть их позиция иррациональна в своей основе. А теперь подумай вот над чем. Человек, поднявший столько шума из-за проблемы сексуальных домогательств, неправ. Человек, который винит во всем жертв, неправ. Человек, который жаждет отомстить жертвам, неправ. То есть у него в голове раскрутился какой-то винтик. Его мозг не может функционировать правильно. Он не может мыслить рационально. Он живет не в реальном мире. По сути своей он психически ненормален. Ну и но наш убийца не идиот. Мы только что сошлись во мнении, что он чрезвычайно умен. Он не эксцентрик, не безумец, а прагматик, практик, человек рациональный и приземистый. Он живет в реальном мире. Мы только что договорились об этом. Ну и То есть им движет не чувство ненависти в отношении всех этих женщин. Этого просто не может быть. Это невозможно. Нельзя быть одновременно чрезвычайно умным в проблемах реальной жизни и психически ненормальным. Нельзя быть рациональным и в то же время иррациональным. Нельзя жить в реальном мире и не жить в нем. Последовала тишина. Мы знаем мотив убийцы, решительно заявил Ломар. Тут нечего даже голову ломать. Категория жертв слишком специфическая. Ричард покачал головой. Нравится вам или нет, но то, как вы описываете мотив, делает убийцу человеком с умственным расстройством. Однако человек с умственным расстройством не смог бы совершить все эти преступления. Ну хорошо. Тогда просвети нас, умник, каков его настоящий мотив, тихо произнесла Ламар. Не знаю, сказал Ричард. Не знаешь? Ты что, шутишь? Ты ставишь под сомнение мой опыт, мои знания, а потом говоришь, что не знаешь? Это должно быть что-то очень простое. В конечном счете, все всегда сводится к чему-то простому, верно? В 99 случаях из 100 простое объяснение является правильным. Быть может, у вас, мозговедов, все обстоит по-другому, однако в реальном мире все именно так. Никто не произнес ни слова. Дверь открылась, и в зал заседаний молча вошел Пултон. Маленький, рыжеватый с бледной улыбкой, витающий под усами. Улыбка исчезла, как только он проникся царящей в зале атмосферой. Тихо присев рядом с Ломар Пултон пододвинул к себе стопку бумаг. Что тут у вас происходит? спросил он. Блейк кивком указал на Ричера. Этот умник утверждает, что Джулия неправильно определила мотив. И в чем мы не правы? Вот умник как раз и пытается нам объяснить. Ты успел к началу лекции? Что насчет отвертки?» – спросил Ричард. Каково заключение экспертов? Улыбка вернулась на лицо Пултона. Банки с краской были открыты или этой отверткой, или другой абсолютно идентичной. Следы полностью соответствуют, но все же что с мотивом? Вздохнув, Ричард обвел взглядом лица присутствующих. Лицо Блейка враждебное, лицо Ламар – бледное, напряженное, лицо Харпер горящее любопытством, лицо Пултона недоумённое. Итак, умник, мы слушаем, сказал Блейк. Это должно быть что-то простое, повторил Ричард. Что-то простое и очевидное и обычное, и еще достаточно доходное, чтобы это имело смысл оберегать. Убийца что-то оберегает? Ричард кивнул. Я так думаю. На мой взгляд, он устраняет свидетелей. Свидетелей чего? Полагаю, какого-то преступления. Какого преступления? Ричард пожал плечами. Судя по всему, чего-то крупного, систематического. Наступила тишина. Это связано с армией? спросила Ламар. Естественно, ответил Ричард. Блей кивнул. Ну хорошо, какая-то систематическая преступная деятельность в армии. Какая же? Не знаю, сказал Ричард. Снова стало тихо. Внезапно Ламар Спрятала лицо в ладонях. У нее затряслись плечи. Она принялась раскачиваться на стуле. Ричард уставился на нее. Ламар рыдала так, будто у нее разрывалось сердце. Ричард понял это не сразу, потому что она плакала совершенно беззвучно. «Джулия», — окликнул её Блейк. "Что с тобой?" Ламар отняла руки от лица, беспомощно махнула рукой, показывая: "Подождите, дайте прийти в себя". Ее бледное как полотно лицо было искажено страданием. Глаза были закрыты. В зале царила полная тишина, нарушаемая лишь шелестом дыхания. Простите меня, наконец выговорила Ламар. Ничего страшного, успокоил её Блек. Это стресс. Она лихорадочно затрясла головой. Нет, я совершила ужасную ошибку. Ибо я считаю, что Ричард прав. Иначе быть не может. А я все это время ошибалась. Я все испортила. Упустила самое главное. Я должна была понять это гораздо раньше. Не кори себя напрасно, заметил Блейк. Ломар ошеломленно посмотрела на него. Не корить себя? Разве ты не понимаешь? Мы потеряли столько времени. Это неважно, вяло сказал Блейк. Нет, важно, возразила Ломар. Разве ты не понимаешь? Я потеряла столько времени, и из-за этого погибла моя сестра. Это я во всем виновата. Я убила ее, потому что ошибалась. Все молчали. Блейк беспомощно смотрел на Ламар. Та покачала головой и вытерла глаза. Нет, нет, я должна работать. Я и так уже потеряла слишком много времени. Поэтому сейчас мне нужно думать, я должна наверстать упущенное. Тебе нужно идти домой, отдохнуть пару дней. Ричард не отрывал взгляда от Ламар. Она бессильно обмякла на стуле, словно только что подверглась жестокому избиению. Ее бледное лицо покрылось красными пятнами, дыхание стало прерывистым, взгляд отсутствующим. "Тебе нужно отдохнуть", повторил Блейк. Словно очнувшись, Ломар затрясла головой. "Быть может, позже". Снова наступила тишина. Наконец Ломар выпрямилась на стуле и шумно вздохнула. Возможно, попозже я отдохну. Но сначала я буду работать. Сначала мы все будем работать, думать, думать об армии. Что это может быть за преступная деятельность? Я не знаю, снова произнес Ричард. Думай же, думай, воскликнула Ламар. Что может защищать убийца? «Ричард, выкладывай нам все, что у тебя на уме, приказал Блейк. Раз ты начал этот разговор, у тебя есть какие-то мысли. Ричард пожал плечами. Разве только некая расплывчатая идея? Выкладывай все, что у тебя есть, повторил Блейк. Ну хорошо. Чем занималась в армии Эмми Каллан? Блейк недоуменно перевел взгляд на Пултона. Работала в службе снабжения боеприпасами, ответил тот. Ларен Стэнли, продолжил Ричард. Сержант интендантской службы. Ричард помолчал. Элисон «Подразделение непосредственной поддержки пехоты, безучастным голосом ответила Ламар. Нет, до того. Транспортный батальон. Ричард кивнул. Арита Семека». Служба проверки вооружения. Ну и что, спросил Блейк. Что связывает сотрудника службы снабжения боеприпасами сержанта интендантской службы, водителем транспортного батальона и сотрудника службы проверки вооружения? Объясни. Что я отнял у тех двоих типов из ресторана? Блейк пожал плечами. Не знаю, этим занимается Джеймс Козо из Нью-Йорка. Мне только известно, что ты украл у них деньги. У них были пистолеты Beretta м 9 со спиленными серийными номерами. Что это означает? То, что оружие было добыто незаконно. Ричард кивнул. В армии Beretta М9 9 это армейский пистолет. Блейк по-прежнему ничего не понимал. И что с того? А то, что если кто-то в армии защищает преступную деятельность, эта деятельность скорее всего связана с кражей, а раз ставки настолько высоки, что из-за этого убивают свидетелей, то крадется, скорее всего оружие, ибо именно здесь сосредоточены деньги. Все убитые женщины по долгу службы могли быть свидетелями кражи оружия. Все они находились в одной цепочке: от транспортировки до испытания и хранения. Последовало молчание. Наконец Блейк покачал головой. Ты сошел с ума. Это просто случайное совпадение. Твои предположения смехотворны. Какова вероятность того, что все свидетели преступлений стали также жертвами сексуальных домогательств? Это лишь предположение, сказал Ричард. Однако, как мне видится, шансы весьма велики. Из четырех убитых женщин единственной действительно подвергшейся сексуальным домогательствам была сестра Джули, Кэролайн Кук, в счет не идет, ведь на самом деле она просто использовала новые порядки для собственной выгоды. А как же насчет насчёт и Стэнли?» – спросил Пултон. Разве это не называется сексуальными домогательствами? Ричард молча покачал головой. Помощь ему пришла оттуда, откуда он совсем не ожидал. Подавшись вперед, Ламар забарабанила пальцами по столу. У нее в глазах снова вспыхнул огонь жизни. "Нет, ребята, подумайте об этом вот с какой стороны", сказала она. "Эти женщины не просто жертвы сексуальных домогательств и свидетели. Они стали жертвами сексуальных домогательств именно потому, что были свидетелями. Предположим, Вы служите в армии и занимаетесь какой-либо преступной деятельностью, и у вас в части есть женщина, которая не желает молчать о том, что происходит у нее на глазах. Что вам остается делать? Избавиться от нее, вот что. А какой самый быстрый способ добиться этого? Сделать так, чтобы этой женщине стало неуютно с сексуальной точки зрения. Наступила тишина. Наконец Блейк снова покачал головой. Нет, Джулия, Ричард увидел призраков, только и всего. Все это не более чем случайные совпадения. Какова вероятность того, что Ричард однажды вечером случайно оказался в переулке за рестораном и наткнулся там на другой конец нити, ведущей к преступлению, из-за которого убивают наших женщин? Не более одной миллионной. Одной миллиардной, поправил Пултон. Ломар сверкнула глазами. "Думаете же, во имя всего святого", воскликнула она. Разумеется, Ричард не говорит, что стал свидетелем того самого преступления, из-за которого погибли наши женщины. Скорее всего, он наткнулся на что-то совершенно другое, потому что в армии сотни преступных группировок похищают оружие. Правильно, Ричард. Правильно, кивнул тот. Случай в ресторане натолкнул меня на эту мысль только и всего. Блейк залился краской. Сотни преступных группировок? И как это нам поможет? Сотни преступных группировок, тысячи людей, вовлеченных в это. И как найти того, кто нам нужен? Треклятая иголка в стогу сена. На это потребуется три года, а у нас есть всего три недели. А что насчет краски? спросил Полтон. Если преступник хотел устранить нежелательных свидетелей, он мог бы просто выстрелить им в голову из пистолета 22-го калибра с глушителем. И не стал бы возиться с краской и ваннами. Весь этот ритуал является классическим атрибутом серийного маньяка. Вечер смерил его взглядом. Вот именно. Ваши предположения насчет мотива определяются как раз характером убийств. Задумайтесь об этом. Если бы все женщины были убиты из пистолета 22 калибра с глушителем, что бы вы тогда сказали? Пултон ничего не ответил, но у него в глазах мелькнуло сомнение. Подавшись вперед, Блейк положил руки на стол. Мы бы назвали это расправой, сказал он. Это никак не повлияло бы на наш подход к определению мотива. Нет, давайте говорить на чистоту, возразил Ричард. Смею предположить, в этом случае ваш подход был бы более непредвзятым. Вы бы закинули сеть пошире. Разумеется, вы не стали бы исключать вариант с сексуальными домогательствами, но рассмотрели бы и другие предположения, более рядовые. Уверен, имея дело с выстрелом в голову, вы бы сосредоточились на более простых версиях. Блейк ничего не ответил. Это было равносильно признанию. Выстрел в голову в вашей работе обычное дело, продолжил Ричард. Поэтому вы стали бы искать обычные мотивы, такие, например, как устранение свидетелей преступления. Думаю, вы бы сейчас разбирались со случаями мошенничества в армии, искали главных действующих лиц. Но убийца обманул вас, окружив свои преступления всем этим бредом. Он скрыл свой истинный мотив поставил дымовую завесу, закамуфлировал его, толкнул вас в область психологических гаданий. Убийца направил вас по ложному пути, потому что он очень умен». Блейк по-прежнему молчал. Впрочем, вы не очень-то сопротивлялись, добавил Ричард. Это всего лишь пустые рассуждения, наконец произнес Блейк. Ричард кивнул. Разумеется. Я так и сказал вам, что у меня есть только смутные соображения, но ведь именно этим вы обычно и занимаетесь, верно? Сидите здесь сутками напролет, протираете штаны, обсуждая сомнительные идеи. Наступила тишина. Все это вздор, наконец решительно заявил Блейк. Да, возможно, а возможно и нет. Может быть, какой-то высокопоставленный военный зарабатывал большие деньги на мошенничестве, о котором было известно этим женщинам. И он спрятался за сексуальное домогательство, представив все психологической драмой. Преступник понимал, что вы с готовностью ухватитесь за эту ниточку. Он был уверен, что сможет направить вас по ложному следу, потому что он очень умен. Ответом ему было молчание. "Ваше слово", предложил Ричард. Снова молчание. "Джулия, что скажешь?" наконец спросил Блейк. Ламар ответила не сразу. Медленно кивнув, она заговорила. Такой сценарий возможен, более чем возможен. Высока вероятность, что Ричард прав, настолько высока, что я предлагаю немедленно сосредоточить все наши усилия на проверке его гипотезы. Она замолчала и сделав паузу, прошептала в полной тишине: "Думаю, мы не должны больше терять ни минуты". "Но Ричард ошибается", заметил Пултон. Он рылся в бумагах, и его голос прозвучал громко и весело. Его слова опровергает Кэролайн Кук, продолжил Путтин. Она работала в службе военного планирования в штаб-квартире НАТО, кабинетная работа высокого ранга. Кук и близко не была к оружию, складам и интендантам. Ричард ничего не ответил. Тишину нарушил звук открывшейся двери. В зал торопливо вошел доктор Стейвли, неуклюжий, суетливый, бесцеремонный. На нем по-прежнему был белый халат, запястья которого были выпочканы зеленой краской затекшей под перчатки. Ламар долго смотрела на него, и ее лицо стало белее халата. Она вцепилась в стол, растопырив бледные пальцы, в которых дрожащими проволочками проступили сухожилия. А теперь я поеду домой, едва слышно произнесла Ламар. Нагнувшись, она подняла свою сумочку, перекинула ремешок через плечо, отодвинула стул и встала. Медленной и нетвердой походкой направилась к двери, не отрывая взгляда от свидетельств последних мгновений жизни своей сестры, испачкавших запястье Стейвли. Проходя мимо него, она повернула голову, чтобы не выпускать его из виду, затем, сделав над собой усилие, Ламар оторвала взгляд от патологоанатома и открыла дверь. Вышла и бесшумно закрыла дверь за собой. "Ну что там у вас?" спросил Блейк. Я знаю, как убийца расправляется со своими жертвами, сказал Стейвли. Но тут есть одна проблема. Какая еще проблема? спросил Блейк. Это невозможно.